Вероятно, от того мой отец и завел себе такую красивую любовницу. Она, то наверное, не испускает никаких запахов, но вид у нее такой, словно она вся благоухает. Глава шестая. Я положил себе под спину кучу подушек, задрал больную ногу повыше. Пододвинул телефон и стал раздумывать, может быть, все-таки пойти на кухню, открыть холодильник и принести сюда бутылку с коньяком? Слова «профессиональные неудачи» прозвучали в устах моей матери особенно злорадно, и она даже не попыталась скрыть свое торжество. Все-таки я, должно быть, слишком наивно решил, что в Бонне еще никто не знает о моем провале. Раз об этом знала мама, значит, знал и отец, знал Лео, а через Лео Цюпфнер, весь их кружок и Мари. Для нее это будет страшным ударом хуже, чем для меня. Если я совсем брошу пить, я достигну той ступени, которую Цонерер, мой агент, называет куда выше среднего уровня и мне этого хватит, чтобы дотянуть до канавы. Осталось-то всего 22 года. Что Цонерер всегда во мне одобряет, — это мой широкий профессиональный диапазон. В искусстве он все равно ни черта не смыслит, и мой диапазон определяет с почти гениальной наивностью по кассовому успеху а в нашей профессии он разбирается и хорошо понимает, что я еще лет двадцать могу прохалтурить на уровне 30 марок и выше. смотри дело обстоит иначе. Она расстроится и от того, что я деградировал как художник, и от того, что впал в нищету. Хотя я воспринимаю это совсем не так уж трагически. Каждый посторонний а в этом мире все друг другу посторонние, склонен преувеличивать и плохое, и хорошее больше, чем тот, кого это непосредственно касается, будь это счастье или несчастье, невезение в любви или деградация в искусстве. Мне ничуть не трудно показывать хорошие клоунские номера или даже просто фокусы в захудалых зальцах, перед домохозяйками-католичками или евангелическими сестрами милосердия. К несчастью, у этих религиозных обществ невозможное представление о гонорарах. Разумеется, какая-нибудь добросердечная председательница такого общества считает, что 50 марок — вполне приличная сумма, и если человеку так платят за 20 выступлений в месяц, он вполне может прожить. Но когда я ей показываю счет за грим и рассказываю, что для тренировки мне нужен номер в гостинице размером побольше, чем 6 квадратных метров, она, должно быть, думает, что моя любовница обходится дороже царицы Савской. Персонаж Восточных легенд согласно Ветхозаветной легенде Третья книга царств, глава 10 стихи 1-13, Услышав о славе царя Соломона, приходила в Иерусалим испытать его и, поразившись его мудрости, одарила его бесценными сокровищами. А когда я ей объясняю, что живу почти что на одном бульоне, ем только яйца в смятку, котлеты и помидоры, она начинает креститься и думает, наверное, что я от того такой тощий, что не ем никаких питательных блюд. А если я ей еще расскажу, что все мои излишества состоят в вечерних газетах, сигаретах, игре в «Братец, не сердись», она наверняка решит, что я какой-то жулик. Я уже давно перестал разговаривать с людьми об искусстве и о деньгах. Там, где сталкиваются эти два понятия, ничего путного не происходит». За искусство всегда либо переплачивают, либо недоплачивают. Однажды я видел в английском бродячем цирке клоуна, который как профессионал стоил раз в двадцать, а как артист раз в десять выше меня.